519. Гуру. Тяжкое состояние ваше не от себя, но от трудных пространственных условий. Неладное в мире творится. Атмосфера насыщена хаотическими, противодействующими один другому токам. Неспокойно пространство. Чуткие организмы особенно болезненно воспринимают это неблагополучием. И метутся люди. Несчастье кругом и везде — в личной жизни людей. Столько горе кругом, и помочь невозможно, ибо калий и юге конец подводит итоги всему и требует полной расплаты за прошлые долги. Для нас утешение в будущем, суждением человечеству, решением ладык света. Но до него надо дожить и вступить в него в светлых одеждах, вот пусть об этом и будет забота.